Они увлекали за собой легкие декроты и с рёвом разламывали их оскалы. На глазах у потрясённого Митридата корабль неоптолема взметнулся на гребни волны и исчез в пучине. Хрест упорно противостоял стихии. Бессильные сорвать его с якорей волны злобно обрушились на палубу. Вода, пробив дощатые щиты, ворвалась в люки.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 Рифвал не мог заглушить зычного голоса Митридата. Он разносился по всему кораблю. Артемида владычица, мои нечестивцы разбили твое мраморное изваяние. Я поставлю тебе статую из чистого золота. Умерь свою ярость. И словно прещённые этим обещанием, покорные Артемиде волны ослабили свой напор. Утих ветер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 Лишь одно из суденышек скользило к Христу с подветренной стороны. — Смотри, Митродор! — радостно воскликнул царь. — Они подняли мои знаки! Эллин вытянул шею, разглядывая еле заметное полотнище. — Клянусь, ма! Это трехпалый! Вон тот, в черном колпаке! Митродор содрогнулся. — Оборони, Афина! У нас в скепсисе трехпалым пугают детей! —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 Лукул хочет захватить эти города, а меня загнать в горы, лишить меня Понта. Теперь ты мой единственный союзник. Пусть твои опоронами жалят римлян, как осы и вкрат. Ты запомнил мое старое имя, изумился Трехпалый. Я помню всех своих друзей, сказал Митридат после долгого раздумья. — Теперь это не трудно. Труднее запомнить недругов.